Эпилог. Драгин. Бабуля у меня, мировая, как атомная война, наставляла меня Светлана, пока я вёл её в Вилсер через магический тоннель. Не перечь ей, но и не поддакивай, её это бесит. Я буду вежлив, пообещал я, не представляя, как можно иначе с близким родственником любимого человека. Девушка вышла на свет и, обернувшись, усмехнулась. Ну, попытайся. И тут же нежно обняла меня. Я уверена, ты ей понравишься. Просто не сразу. Сиена Светлана, Кашлинов, я заметил, как остолбенели прохожие. В Джассарии не принято откровенно проявлять свои чувства. Мне не проявлять? Хитро сощурилась она. Снова прочтёшь лекцию, как должна себя вести, Сиена? Это необходимо. Я обязан так поступить, ведь на кон поставлена моя репутация, строгого и принципиального сеймуна. Но эти лучащиеся счастьем глаза «Да плевать на все!» – не выдержал я и прикоснулся к ее манящим губам нежным поцелуем. Раздался свист и охи, но мне было не до приличий. В моих объятиях находилась самая желанная девушка всех миров. Но заполучу я ее лишь после того, как удостоюсь одобрения женщины, воспитавшей мою Светлану. И, судя по рассказам моей невесты, сделать это будет не проще, чем пройти отбор». Я неохотя оторвался от сладких губ моей будущей жены и хрипло поинтересовался: "Может, всё же стоило взять с собой твоих спутников, чтобы бабушка получила инфаркт, и тебе не пришлось просить у сварливой старушки моей руки?" Иронично уточнила она и шутливо стукнула меня по груди. "И не мечтай, драгин, тебе не увернуться от моей мести. Поверь, бабуля помотает тебе столько же нервов, сколько ты мне, когда я появилась тут. Ну, или на пару мотков больше". «Она у меня дотошная, а болтливая белка и нежный драконище пару дней побудут без меня. Им есть чем заняться». Багет поклялся прибраться в сокровищнице. «Представляешь, что эти двое устроят? Белка привыкла тащить все, что плохо лежит, а сторожевой дракон будет ей в этом препятствовать». Она разглагольствовала об этом до самой портальной арки. «А я молча перебирал в уме свои действия на случай, если почтенная женщина откажет мне». Нервозность моей невесты, проявляемая бесконечной бравадой, доказывала, что испытание предстоит мне из лёгких. Впрочем, я не сомневался, что получу согласие на брак с Сиеной, так или иначе. Я не рассказал Светлане о прихваченных с собой пузырьках, подарки от Фурио, с глубочайшими извинениями и заверениями, что впредь целитель будет отчитываться обо всех своих экспериментальных зельях лично передо мной. Если желает сохранить тёпленькую должность при дворе, думаю, опоить старушку не составит труда. Часть меня была категорически против этого, но на любви, как на войне, я не мог упустить своё счастье, и всё же, готовясь к переходу через портальную арку, задвинул пузырьки по глубже в сумку. Сначала использую все доступные законные средства, а к магии прибегу в крайнем случае. Деревья вокруг стали темнее, воздух тяжелее, А небо приобрело зеленоватый оттенок. Портал остался позади, и мы с Ееной уже шагали по ее родному миру. Светлана, придерживая длинную юбку, чтобы не запнуться, крутила головой, будто не верила в свое возвращение. Я же не мог оторвать взгляд от расположившейся под деревом парочки. "О, смотри", воскликнул юноша. "Здесь, походу, косплей проходит". "Не", девушка посмотрела на меня с искренним восхищением. "Кино снимают. Актёр такой красавчик". Эй, возмутился парень. Драгин ревниво потребовала Светлана: "Возьми меня под руку". Я прижался губами к её тонким пальчикам, показывая всему техна миру, что моё сердце принадлежит этой девушке. Сиена смягчилась, и мы оставили ругающуюся парочку позади. Пока шли через парк, моя невеста начала повторять все озвученные ранее советы. она то и дело стряхивая невидимую грязь с рукава, поправляла причёску и потирала шею быстрой походкой, продолжая двигаться вперёд. Я развернул её и прижал к себе, заставив девушку замолчать, нежным поцелуем оторвался и шепнул: "Ты будешь моей. Клянусь, никто не встанет на моём пути. Ни драконы, ни принцы, и даже твоя замечательная бабушка". Светлана мило покраснела и осторожно выбралась из моих объятий. "Это ты моей бабушке скажи," Непременно, кивнул я, направляясь к указанному девушкой дому. Светочка, услышали мы визгливый голос. Наконец-то ты вернулась. Кто же оставляет больную бабушку одну? Как ты могла бросить немощную старушку? Моя сиена помрачнела и неохотно обернулась. Я посмотрел на спешившую к нам полную женщину и сжал дрогнувшую кисть моей невесты. Боже, во что ты вырядилась? всплеснула руками незнакомка. Хотя неважно. Знай, что я подала заявление в полицию и в службу опеки. Ты слишком ненадежна, чтобы ухаживать за моей недееспособной матерью. Светлана медленно выдохнула и решительно ответила: "Мария Георгиевна, моя бабушка не настолько немощна, как вы показываете, и она полностью в здравом уме и твёрдой памяти, как бы вам ни хотелось доказать обратное". К тому же, у нас отличные соседи, которые помогут и с продуктами, и со всем остальным, что понадобится. А это кто? С подозрением покосилась на меня женщина. В узких глазах я заметил выражение, свойственное для торговцев, когда сейлоры проводят проверку. "Зачем он здесь?" она тут же ахнула. "Ты, ты решила продать квартиру сама? Вот почему тебя не было? Искала покупателя?" "Да я тебя!" она замахнулась и взлетела. Растопырил руки и ноги, толстуха воспарила над землёй и заревещала так, что уши едва не заложило. Но чем выше поднималась, тем звук становился тише. Драген строго посмотрела на меня, Светлана, отпусти мою тётю. Хорошо, кивнул я, и женщина рухнула. Стой, схватила меня Сиена, медленно и осторожно. Хорошо, вздохнул я, неохотно останавливая свободный полёт. Аккуратно поставила женщину на ноги. и убрал магическое воздействие. Мария Георгиевна, покачиваясь, покосилась на нас, как лошадь на пожар. Всклоченные волосы ее напоминали пожеванную солому. Глаза были круглыми, как монеты, а челюсть некрасиво отвисла. «А-а-а!» Воздев руки, толстуха побежала прочь с такой скоростью, что и моя магия не сразу бы догнала. «Что здесь происходит?» услышал я за спиной скрипучий голос. Светка, почему моя жадная дочь летает по двору как ракета с космодрома Байконур? Ты вообще где так долго пропадала? И что за бандит рядом с тобой? У меня от него мурашки по всей коже. Я неторопливо обернулся и опустился на одно колено перед сухонькой бабулькой. Достопочтимая сиена, я здесь, чтобы просить руки вашей внучки сиены Светланы. Ясно. псих, припечатала та, кутаясь в пушистую шаль. Хоть на улице царила жара. «Светка, ты с какой психушки его выцегонила? Или поди, наркоман? Кто же в здравом уме захочет жениться на пиголице, которая даже профессию еще не получила? Аль на квартирку-то мою позарилась? Так-так, на что собираетесь жить? Где?» «Бабуля», — ласково обратилась к ней Светлана. «Ты простудишься? Пойдем в дом». «Лишить соседей представления?» Хитро ухмыльнулась-то. «Да ни за что! Говори, кто твой хахаль?» Машина есть, жилплощ имеется? Я сеймун его величество, короля Джасара, поднимаясь, представился я. Владею домом в Райсане. Годовой доход 1000 золотых в год. Король, обрывала она. Такого бреда я ещё не слышала. Капиталист, что ль? А, мечтатели голодранец. Нет, я не отдам мою единственную внучку за абы кого. Ясно тебе, мелок? Сперва докажи, что сможешь её обеспечить, а потом руки и проси. Вот где твоё золото, а? Я послушно потянулся к сумке и вынул полный кошелёк, показал его содержимое, но старушка недоверчиво прищурилась. Фальшивые пади, так ты мелог, фальшивый монетчик, преступничек. Бабушка, не находя себе места от смущения, одёрнула её Светлана. Драгин правду говорит. Просто Драгин? Втепилась бабулька в имя, на кличку похоже. Светка, так людей не называют. Что за фамилия? Отчество? А родители кто? Она стукнула по асфальту тростью, показывая свою власть и намеренье не отдавать сиену до победного конца, но при этом покачнулась. Моя невеста попыталась ей помочь. Вот только бабка неловко взмахнула палкой и случайно ударила внучку по голове. Я выпустил магию, лентами перехватив их обеих, чтобы не дать упасть. Медленно и осторожно вложил палку в сухонькую ладонь старушки, накрыл шалью. О, как Бабуля нахмурилась и посмотрела на притихшую девушку. Машка летала, а теперь я? Так твой жених, он, бабуля, я всё объясню, попыталась уладить ситуацию Светлана. Но старушка подняла палку и нацелила её конец в мою грудь. Цыркач, обвинила она и заулыбалась. Люблю фокусы с детства. Помню, как-то, бабуля простонала Света, виновато посматривая на меня. Но старушка перебила её. Хорошее ты милок имя выбрал. Сценическое. Звучит, как там, Сёмка, его величество? Сеймун, педантично поправил я. Его величество императора, короля Джасара, Сейлор Драген. Магиош, восхитилась она и безоперационно потребовала: "Покажи трюк до самого вечера". Я смиренно крутил по двору, а затем по тесной квартире её трость Шаль же порхала птицей, что восхищала старушку всё больше. Зато после я получил выжделенное согласие на брак с Сиеной, подкреплённое указом жить мирно и посещать бабушку раз в месяц, с новыми фокусами. А через год с правнуком, судя по алым щекам моей Светланы, план ей понравился. И я собирался приступить к его выполнению сразу по возвращении в Джасар. Уверен, мы порадуем старушку гораздо раньше, а виной тому любовь и никакой магии. Текст читала Татьяна Виноградова.